А жизнь-то налаживается. Несколько часов спустя, проваливаясь потихоньку в теплую и сытую дрему, неторопливо думал я. В желудке еда, подо мной толстая войлочная подстилка, на мне теплое шерстяное одеяло. Пожалуй, сегодня ночью я буду спать. Я чуть подвинулся, пытаясь достичь максимального комфорта. Хотя спать мне как раз бы и не стоило, в компании мало знакомых людей. Куч, мы вроде теперь один на тряд. Легкомысленно. Придушь от ночью и ограбит. Кинжалы и мои очень понравились. Ну и чего? Сторожить их что ли всю ночь? Не высижу. Две ночи сна урывками. Пусть лучше видят, что я им доверяю. На маньяков разбойников они не похожи. Судя по эмоциям, ничего дурного в отношении меня не замышляют. Стоило тогда им разводить бодягу с приглашением меня к себе. Я с удовольствием крепко зевну. Буду спать, я принял решение. Сторожить ночью это уже из параноидальных идей. За ужином мне пришлось изрядно поболтать. Рассказал, кто я, откуда, про свою помолвку. Версию событий, конечно, представил правленную. В ней я был послушным сыном своего отца, попавшим в виртеп старого недруга семьи. Там меня никто не любил, включая лошадей и невесту, которая в итоге сбежала от меня со своим родственником. рассказал про то, как я чудом вырвался из западни, которую мне устроил не состоявшийся тесть, о том, что мы при этом с магистром кое-кого поубивали, и я умалчал. Это бы несколько подпортило образ белого и пушистого, который я себе ткал, попавшего в сложные жизненные обстоятельства. Понятно, конечно, что мы под стрелами там не стояли разину в руты, но акцентировать внимание на трупах я не стал. Для усиления атмосферы рассказа я вовсю пользовался обмылком своего эмпатического умения. Сам верил в то, что говорил, и пытался эту уверенность транслировать слушателям. У слушателей глаза были по семь копеек. Они не подозревали, что князьям так непросто живется в этом мире. После окончания моего пространного рассказа с уступлениями и многочисленными пояснениями, у догорающего костерка наступило продолжительное молчание. Народ переваривал услышанное. "Да, надо сказать, однако, высказался Вирт. Никогда не слышал, чтобы помолвка так неожиданно закончилась. Что же невеста-то так, а? Поперёк воли отца?" Вирт сокрушённо покачал головой. "Серцу не прикажешь", задумчиво ответила ему Стали. "Может, она его давно любила?" "Ну как же? Она же дала согласие и нарушила обещание. А может, это любовь, которая бывает раз в жизни?" Спросил Остали: "Ага, которая всё спишет?" подумал я. "Как война? Какие могут быть претензии? Это же любовь". Но вслух я ничего не сказал, а сидел с грустным видом, стараясь не выбиваться из облика рыцаря печального образа. "Ну и что?" возразил Доминго. "Ну и что, что любовь? Есть же обязательства, обязанности, долг, наконец". Сразу видно, что ты никогда не любил, отрезала Та. "Не, ну почему?" начал оправдываться Доминга. Если б любил, то ерунды такой не говорил бы. Доминга заткнулся и призадумался, видно анализировал, была ли у него любовь или нет. Интересно, по каким параметрам он пытается это определить. На земле у их прекрасной половины это было одним из безотказных приёмов полоскания мозгов самцам. Ах, любовь! И делают такой вид, что понимаешь, что такое любовь, а что нет. А самцы ни фига не понимают, мозгами скрипят, пытаясь сообразить, как определить любовь это или нет. Гормоны мешают понять, что их просто дурят. Вообще очень интересно, миры разные, друг от друга, один сиход знает, на каком расстоянии расположены, а и ситуации одни и те же. Миры не их с одного шаблона что ли лепили? В разговоре у костра возникла пауза. Я решил воспользоваться моментом и добыть информации для себя. не только же служить её источником. Я бы был вам очень признателен, если бы вы мне рассказали, куда же я попал, сказал я, обращаясь ко всем присутствующим. А вы что, разве не знаете? удивился Доминго. Не представляю, ответил я, пожав плечами. Это серые пески. Неужели вы о них не слышали? У нас рассказывают про серую пустоши, но я подозреваю, что это вполне может быть одним и тем же местом. Сказал я, не став добавлять, что, по моему мнению, оба эти места правильнее называть одним словом, начинающимся с буквы Ж. Хмм, вполне возможно, ответил Доминго. А что у вас о них рассказывают? Ну, я не очень интересовался вопросом, протянул я, глядя на начавшие подёргиваться пеплом угли костра. Княжество отца расположено далеко от пустошей, так что всё, что я знаю, та то Что жили там могущественные маги, и вдруг у них случилась какая-то неприятность, и там, где они жили, теперь серые пустоши. Вот, в общем-то, и всё, что мне известно. Неприятность, пробурчал себе под нос Вирт. 300 лет войны. Хорошая неприятность. Войны? полюбопытствовал я. Кто с кем и за что? Говорят, светлые против тёмных, ответил Вирт. Да? И что же они делили? спросил я. Хм, что-то делили. Наверное, очень ценное, если чуть весь мир не уничтожили. Как любопытно. Сделал я заинтересованную физиономию. А поподробнее вы мне не расскажете? Подробнее. Да не знаю я подробностей. Слухи только до рассказни всякие. Подробности нужно у магов спрашивать. Или у белого ордена. Только и те, и другие просто так ничего не расскажут. У них все только для своих. Ага. «Понятно. Монополия на информацию? Знакомо». «А что это за белый орден?» – спросил я. «С магами ясно. Маги, они и в Африке маги». «Да», – скривился Доминго. «Есть тут у нас. Объявили себя наследниками света, лезут, куда их не просят. Все пытаются по-своему устроить, чтобы все жили по их указке». «Понятно. Религиозная организация?» Возможно, с элементами фанатизма, он, как Доминго, кривится, когда они говорит: "Пожалуй, мне туда не надо". Так, тем у белого ордена педалировать не будем. Что-то все как-то разом погрустнели. Если понадобится, потом спрошу. Но, может быть, вы мне всё же расскажете про пустоши? Снова повторил я свою просьбу. Хмм, ну что ж, если вы настаиваете, тогда слушайте. Начал Доминго Дальше последовал пространный рассказ о событиях многовековой давности. Как я понял, это была одна из версий, известная рассказчику, поскольку его спутники пытались несколько раз перебить Доминго и поправить изложенное, потому что: "Доми, ну ведь это было не так". Сделав выжимку из услышанного, я мог сказать, что информация, которой я располагал до этого, не сильно отличалась от сказанной Доминго. Пустыня, в которой я сидел сейчас у костра, Было кладбищем когда-то великого государства, населённого великими магами и кудесниками. Но, как говорится, ничто не вечно под луной. Как-то маги допрыгались. Что именно послужило падением их государства, было не совсем ясно. История Доминго была в этом месте наименее вразумительна. Наверное, он и сам не знал. В общем, что-то там произошло, и это послужило началом апокалипсиса, то ли внезапно вспыхнувшая борьба за власть, То ли нехватка чего-либо в виде ресурсов, то ли какие-то еще проблемы, не ясно. Но мне подробности были и ни к чему. Я видел, было и нету. Вот и все. Города разрушены, вместо плодородной земли песок, жители вымерли. Остались легенды, разваленные свист ветра в кактусах. И вот в этих руинах цивилизации бродили искатели в надежде легкой поживы. Ну, насчет легкости я, пожалуй, загнул. Как рассказали мне собеседники, серые пустоши были местом, в которой можно было очень легко и быстро умереть. Применявшиеся в прогремевших тут магических войнах заклинания были настолько мощными, что и сейчас, спустя несколько сотен лет, тут был шанс нарваться на редкие, несовместимые с жизнью необычности. Как правило, счастливчик, нашедший такую неожиданность, отдавал богам душу, причём почти наверняка. Поэтому в эти места ходили исключительно с магами, которые могли издалека заметить проклятые места и обойти их стороной. Кроме магических западляннок, тут водились ещё и чудеса на ножках. Доминго назвал их демонами пустоши. Знакомое слово демоны приятно легло на слух, но подробности разочаровали. Судя по рассказам, никакие это были не демоны, а какие-то мутанты, живущие в гадость на месте и жрущие не пойми что. Хм, да, Stalker Forever. Куплю себе для начала АКМ, резиновые противогазы и аптечку. Потом пара удачных ходок в зону и воля. Я счастливый обладатель экзоскелета и гаусовки. Буду жрать антидот горстями и ширяться до полной обдолбанности из велы аптечки. Ага, сейчас калоши только надену. Играл я в этот хохлятский сталкер, прилично так посидел. Завязал я с ним, когда у меня как-то посреди игры тупо не открылась дверь в бункер Кучёна. «Зона полна неожиданностей», – произнес тогда я, снося с компа чудо-игру. «Никогда не знаешь, где вляпаешься в аномалию или где тебя укусит за задницу грязными зубами волк-мутант». Хохлы, наверное, тоже не ожидали, что я так резко снесу их игрушку. Внезапно, как выброс в зоне. Да, было дело. Как и во всякой зоне, здесь, в серых пустошах, тоже водились артефакты. На жаргоне местных сталкеров камешки. Они шли как украшения, как порошок в составе лекарств, как элементы магических побрякушек. И ещё в пустошах можно было найти древности отсгинувших жителей, но это было опасно. Они находились у развалинах, а это было тут самым гиблым местом. Там-то как раз и пропали два члена отряда Доминга, лошадей которых и привели в Азис. Один из погибших был магом. При испи челове видители ему тайны древних познать захотелось. познал. Ладно бы сам, так ещё и сено с собой прихватил, сопляк с неподельным возмущением в голосе рассказывал Доминге. Ну и лес бы один. Погибший был молодым и малоопытным магом, которого понесла в пустошь не жажда денег, а, похоже, более страшная нужда жажда знаний. Так, по крайней мере, он говорил. Скорее это была жажда власти, а не знаний, ведь знание это власть. Однако, как бы там ни было и какие бы мотивы ни двигали им, но итог был прост. Он полез не туда, и отряд остался без мага. И охотники попали в сложную ситуацию. Не имея возможности видеть под слоем земли, надеяться найти что-то в пустошах было совершенно бредовой затеей. Поэтому искатели быстренько закруглились и потихоньку поползли назад в город, пытаясь по пути не уляпаться в невидимые им аномалии. В городе они собирались искать нового мага. Найдем. Задумчиво сказал Доминго, шевеля палочкой и уже совсем потемневшие угли, но особой уверенности в голосе не чувствовалось. Как я понял, магов и так было немного, а чародеи, желающие подвергать риску свою жизнь, бродя по пустошам и вовсе редкость. Наёмников можно было набрать без особых проблем. А вот с магами, как в песне, вот только с ёжиком и вышел-то прокол. К тому же маг должен быть не просто магом, а с соответствующей специализацией. Я попросил уточнить этот вопрос и узнал невероятные вещи. Оказывается, у местных кудесников есть чёткое разделение по направлениям. Одни хорошо работают с огнём, другие делают только воздушные заклинания, третьи специалисты по воде. И в результате такого разделения специалист в одной области совершенно не владеет заклинаниями из другой. А чтобы ходить в пустоши, нужен маг, видящий, что есть под землёй и умеющий бросаться файерболлами и молниями. чтобы отпугнуть чдиса на ножках. А таких магов не бывает. Что за ерунда? Как это не бывает? А как же я? Могу и молнию кинуть, и костёр под задницей развести, и ноги к земле приморозить. Ну, мог когда-то. Ну ведь мог. А тут что же это за маги такие? Колеки они маги? Вот уж меня занесло, так занесло. Ну и мирок. Просто дом юдоли и скорби какой-то. Интересно, а как же их маг земле отбивался от мутантов? А как ваш Макс справлялся с чудовищами? задал я заинтересовавший меня вопрос. Справлялся? Да очень просто. Он их утапливал в песке и всё, пожал плечами Доминго. Утапливал? Оригинальненько, простенько и со вкусом. А что за камушки вы ищете? спросил я. Камушки? Да. Как они выглядят эти камушки? А, сейчас покажу. Вот, смотрите. Доминго полез куда-то себе за пазуху и вытащил небольшой мешочек. «Вот». На ладони у него лежал небольшой размером с горошину непрозрачный камушек, светящийся красным цветом. «Где-то я уже это видел». «Такие?» – спросил я, выуживая из ременного кармашка свои находки. «Мои камушки были покрупнее, чем у него». «Если только он не держал крупняк в другом мешочке». «О-о-о!» – удивился Доминго. Какие большие? Где вы их взяли? Нашёл, ответил я. Нашли, снова удивился Доминго. Как нашли? Просто в песке увидел и выкопал, сообщил я подробности находки. В виде недоверия в глазах слушателей, Эриадор, Вымак, в трёх парах глаз, обращённых на меня, появилось какое-то новое выражение насторожённость и деловая заинтересованность, что ли. Ну, в общем-то, да. Осторожно ответил я, переводя взгляд с одного слушателя на другого. Только иметь место быть некоторые проблемы. Какие? Я сейчас не в лучшей форме, неопределённо ответил я. А что? А какие у вас планы, Эриадор? Аккуратно поинтересовался командир отряда. Сейчас будет сватать? Ладно, посмотрим, что у него за товар. В общем-то я собирался отправиться домой, ответил я. Домой? А когда? Хм, как только узнаю дорогу. То есть вы ещё не знаете дороги? Хм. А скажите, риадор, вот пока вы будете её искать, вы думали, на что вы будете жить? А если она очень быстро найдётся? Сделал мечтательное предположение я. Хм, не хочу вас разочаровывать, но думаю, что это будет не настолько быстро, как вам хочется. М да, это печально. С грустью в голосе сказал я: "И что же тогда делать? Риадор, а как вы смотрите на то, чтобы попробовать тебя в качестве искателя?" Не стал разводить долгие политесы Доминго. "Искателя? Хм. Знаете, уважаемый Доминго, тут есть некоторый нюанс." Задумчиво протянул я, соображая, стоит ли мне говорить о том, что как боевая магическая единица, я полный ноль. "Какая?" Видите ли, я делал кое-какие опыты, и кое-что пошло не так. Короче говоря, в данный момент я не могу делать заклинания типа молний или огненных шаров, понимаете? Однако это не навсегда. И я ожидаю в ближайшее время возвращения моих способностей в полном объёме, ответил я, акцентируя внимание на ожидаемом возвращении силы, чтобы им было о чём подумать, если они начнут думать о чём-нибудь таком. Хмм, отреагировал Доминго. Но ведь вы видите, что скрыто под землёй. Спустя несколько мгновений спросил он: "Видите?" "Вижу. Этого вполне достаточно", ответил тот. "А что мы будем делать, если на нас набегут чудовища?" поинтересовался я. "Чудовища? У нас есть свитки. Отобьёмся, если что. А потом, может, ещё маго ватряд возьмём: воздушника или огневика. Свитки Вероятно, он имеет в виду какие-то артефакты, заряженные заклинаниями. Так что вы скажете по поводу моего предложения? Эриадор снова спросил Доминга. Право, не знаю, растягивая слова, сказал я, подумав, что посреди пустыни предложение Доминга очень, кстати, по крайней мере, оно давало шанс выбраться из неё. У меня нет никакого опыта. Это ведь очень ответственно, продолжал ломаться я, не торопясь соглашаться сразу. а то еще подумают, что я, как утопающий, схватился за первую соломинку. «Это хорошо, что вы заговорили про ответственность», — с одобрением сказал Доминго. «Приятно видеть, что вы хоть сейчас еще и в юном возрасте, но уже задумываетесь об этом. А то есть некоторые люди, пусть и старше вас, даже и не подозревающие о существовании такого слова «ответственность», особенно перед другими». Доминго, похоже, был крепко обижен на Мага, покинувшего отряд ногами вперёд и оставившего их в пустыне ни с чем. "Что ж, приятное впечатление обо мне как о возможном члене отряда есть? Поедем дальше. А что я буду с этого иметь?" Наклонив голову к правому плечу и стараясь выглядеть как можно более мило, спросил я. "Хм, маг получает третью часть от добычи", сказал Доминго. О, мне нравится справедливая цена. Звучит очень заманчиво. Пожалуй, я приму ваше предложение. А у вас есть патент? Влез в разговор молчавший до этого Вирт. Какой патент? Не понял я. Патент мага, ответил тот. Ах, вот оно значит как. Так, я не понял, сказал я, обращаясь к Вирту. Вам шашечки или кататься? Э, что? озадачился тот. «Так вам маг нужен или патент?» «Только патентованный маг имеет право на третью часть добычи», твердо сказал тот, глядя мне в глаза. «Хм...» — сказал я. «Похоже, у кого-то проснулась жадность». «Мы легальные искатели, состоим в гильдии, а у гильдии есть правило, вы понимаете?» «Понимаю», — вздохнул я. «Но патента у меня нет». Вирт молча уставился на Доминго. «Понимаете?» Тот насупился, смешно вытянув при этом губы трубочкой. А где можно получить этот патент? спросил я в затянувшейся тишине. Его выдают в университете по окончании учёбы в Столичном университете магии. Ну, формально, вирт прав. Патент должен быть, ответил Доминго, и вопрошающе посмотрел на Стайли. Та скептически оттянула правый угол рта и, подняв вверх глаза, затрясла головой. Словно пытаясь сказать своей гримасой, ушам своим не верю. Что думаешь? Оставим так? спросил Доминго, увидев её кривляние. Ты командир, тебе виднее, ответила Та, поднимая брови вверх, насколько это возможно. Хорошо, риадор, вы согласны на четверть, как маг без опыта и патента? спросил Доминго. Нет возражений, ответил я после солидного молчания. Только камешки, которые я нашёл, в оплату не идут. Я нашёл их до вступления в отряд Справедливо его Ивну Доминга. На этом мы и порешили. Всё, спим, сказал я себе, чувствуя, что проваливаюсь в сон. Завтра будет новый день, наверняка суматошный.